Глава 17. На следующее утро драконы спешно улетели, а мы с оборотнями отправились в совместный путь. Через несколько часов наша компания вышла на широкую дорогу и вечером, к моему удовольствию, остановилась в придорожной таверне. все таки ночевать под крышей, на кровати, да еще после плотного ужина вымыться с мылом в лохане гораздо приятнее, нежели терпеть неудобства похода в лесу. Спала я вместе с Кэлом, но слишком далеко он не заходил, будучи постоянно настороже в чужом многолюдном месте да я о нашей договоренности у ручья помнил сразу после завтрака не дожидаясь спутников я вышла из таверны и подняв лицо к солнцу счастливо зажмурилась впитывая его тепло ароматы свежевыпеченного хлеба и влажной от земли из мечтательно созерцательного состояния меня вывел топот копыт и едкий голос заставивший похолодеть и в ужасе втянуть голову в плечи так так э «Наконец-то я нашел свою прекрасную невесту-беглянку. И где? На полпути к краю мира». Беор плавно спешился с белоснежного жеребца и приблизился ко мне, при этом очень внимательно рассматривая. «Видимо, искал изменения, которые произошли со мной за полтора месяца после побега из дома Аундая. Испытав минутный страх, я мысленно одернула себя. Чего я боюсь? Его? Так незачем. Да, я изменилась». Мне помогли в дороге люди и эльфаны. Я лучше узнала себя, свою силу и слабости. Пережила столько, сколько и представить не могла. Сейчас я уверена, что смогу справиться со многими проблемами. И с Беором, и со своим папочкой. Теперь я темная Анна, а не светлейшая Элла. Этим все сказано. Я распрямила плечи и, задрав подбородок, недоуменно презрительно выгнула бровь. «Приветствую вас, Элл Беор». «Странно слышать ваши слова насчет невесты. Насколько помню, я согласия не давала ни на помолвку, ни на брак. Поэтому мне неприятна ваша бесцеремонность. А еще более претит причина, по которой вы меня искали». Сработало. Он удивленно поднял брови, но довольно быстро пришел в себя. Усмехнулся и по-новому взглянул на меня с долей уважения даже. «Девочка, Эльбельфалас сдерёт с тебя прекрасную шкурку, если поймает сам. Он тебя ищет, надеюсь, ты мне веришь» поэтому лучше поезжай со мной и становись моей женой как можно скорее, чтобы получить покровительство рода Сарендая. Это невозможно, Элбеор, и не только потому, что я не люблю вас и презираю, но и потому, что я уже замужем». С каждым моим словом с лица светлого зазнайки испарялось нисходительное выражение, сменяясь яростью и гневом. Он стоял слишком близко ко мне, по-русски, массой давил. Но я решила, не шагу назад. «Мне все равно, Эллина, о чем ты сейчас болтаешь». Ты поедешь со мной и станешь моей женой и матерью моих детей. Естественно, как только смогу убедиться, что ты не носишь чужого ублюдка. Сначала я разозлилась, а потом мне стало жаль Бэора. Посмотрев на него с жалостью и презрением, я ответила. «К вашему невезению, светлый Эл, я не только не буду вашей женой, но и не собиралась никогда, чтобы вам там не обещал Бельфалос. Ваш гнев, поиски и старания бессмысленны. Ни вы, ни он не смогли бы заставить меня родить вам наследников». «Разве ты бесплодна, Эллиналь? Успокойся. Галдор сказал, что ты совершенно здорова». Я досадливо покачала головой и снова возразила. «Я подарю детей только одному мужчине в этом мире. Все остальное не важно, потому что я слышу и чувствую его своим сердцем. Оно бьется в унисон с его, и этого не изменить уже никому. Я принадлежу своему мужу телом и душой. Мы, как видите, уже заплели косы. Это навсегда». Наконец-то до него дошел смысл сказанного. Он в бешенстве посмотрел мне через плечо. Я медленно обернулась и увидела мужа, в глазах которого смешались радость и ярость. Да уж, Бэуру в случае чего не поздоровится. Тем более за спиной Кэлла приготовились к схватке пятеро наших друзей и телохранителей. Бэур побледнел и с ненавистью выплюнул. «Вы оба еще пожалеете об этом!» И резко развернувшись, пошел прочь, взяв коня под узцы. Шестеро его спутников-эльфов торопливо последовали за ним. Калабриан проводил сумрачным взглядом бывшего соперника, повернулся ко мне и обнял. Поднял мой подбородок и, заглянув в глаза, настойчиво спросил. «Это правда, любимая? Твое сердце тоже слышит меня? Ты моя навсегда?» У меня глаза защипала от слез. Ласково погладила Кэлла по щеке, наслаждаясь теплом и гладкостью кожи. А потом прошептала. «Да, любимый, правда, я твоя с потрохами». «Навсегда. Представляешь, как долго тебе придется со мной мучиться и терпеть?» Он еще крепче прижал меня к себе, поднял и, неистово целуя мое лицо, повторял. «Да, только моя. Никому не отдам. Моя». Нас прервал насмешливый голос Ладроса. «Давайте выбираться из этого осиного гнезда. У вас теперь вся жизнь впереди. Успеете еще насладиться друг другом». Недовольство первого наследника не произвело на Ладроса впечатления, и он подвел мне осёдланную росу и терпеливо ждал, когда мы оторвемся друг от друга. Как выяснилось прошлым вечером, войны, сопровождавшие наследника, были не из простолюдинов. Ладрос возглавлял свой высокий дом, а остальные являются наследниками разной очереди в других. В общем, представители пяти темно эльфийских высоких домов были рядом со своим будущим повелителем в путешествии и в поиске таинственного артефакта, способного снять проклятие. Хелл подсадил меня в седло, вскочил на темного, и мы пустились в путь. До границы оставалось всего два дня, и еще один до столицы темных.